Глава семнадцатая. Котенок. Союз неудачников. «День выдался очень жарким. Если бы существовала возможность снять кошачью шкуру и хоть на минуту передохнуть от этой нестерпимой духоты, я бы именно так и сделал». «Мой хозяин и девушка-оборотень тоже прятались от жары и сидели в тени на берегу тихо журчащего лесного ручья». Человек что-то мастерил, вырезал ножом из-за деревеневшей тростинки нечто вроде дудочки, уж не знаю зачем. У сержанта не получалось, уже две или три испорченные заготовки улетели в кусты. Шелли сидела рядом на траве, закрыв глаза лапками и изредка шмыгая усатым носиком». Нет, девушка уже не рыдала, но, похоже, с трудом сдерживалась, чтобы снова не разреветься. По ее собственным словам, охотница-неудачница давно подозревала, а с некоторых пор даже твердо знала, что сородичи хотят от нее избавиться. Сегодня утром Шелли и вовсе была предупреждена, что еще одна промашка, и отправится неудачница на все четыре стороны. Но ведь приручение крипа-крокодила прошло успешно. Нечестно было со стороны дяди Угмая прогонять племянницу, когда та выполнила свою часть уговора, и потому Шелли была убита несправедливостью и горем. Ей тяжело и больно было осознавать что она оказалась не нужна ни родственникам, ни соплеменникам, и те воспользовались случаем избавиться от ходячей катастрофы. «Куда направишься?» поинтересовался сержант, наконец-то нарушив молчание, и хвостатая девушка удивленно обернулась на него. «В каком смысле? Я теперь твоя и пойду туда, куда и ты? Или ты тоже меня прогоняешь, как дядя Угмай?» «Нет, не прогоняю, то есть, не знаю, просто как-то неожиданно. У людей не принято держать слуг или рабов. И потому ты свободна, я не удерживаю тебя». «Не удерживаешь, но и не прогоняешь», — с сомнением уточнила охотница. «Если так, то я остаюсь с тобой, сержант». Мой хозяин откровенно смутился и снова надолго замолчал. Похоже, он подбирал слова, чтобы мягко отшить неожиданное приобретение. Шелли же терпеливо ждала и не торопила. Наконец, человек заговорил. «Пойми, я всего третий день в новом мире». «У самого нормальной крыши над головой нет. Живем с сестрой в крохотной мастерской, где и вдвоем-то тесно. Если я приду с тобой в приют Кузьмича, как бы меня вообще не выгнали из поселка». «Не переживай, тебя не выгонят», — отмахнулась Шелли, совсем по-человечески махнув лапой. «Ты можешь ловить крипа крокодилов. Это редкое и полезное умение». самые главные ухват и макс это понимают и тебя не выгонят а вообще ты сильно продешевил за такого жуткого монстра можно было не 30 а 100 сумок руды требовать от моих сородичей и еще что-нибудь в передачу например, светящуюся карточку вызова жуткого восьмилапа, которая хранится у нашего шамана. Вайхи отдали бы тебе магическую вещь». Я с интересом прислушивался к разговору двух верзил. «Вот как? Крипа крокодилов, оказывается, в этом мире можно выгодно продавать. Если и не вайхам из поселка Орши-Ур, то кому-нибудь еще». Я мало показал об окружающем мире, но наверняка ведь заселенная территория не ограничивалась парой тройкой ближайших поселков. Собственный поставляющий рыбу монстр, к тому же хороший охранник представлял большую ценность для любых поселений. Об этом стоило подумать. Шельли же продолжала. «К тому же насчет слуг и рабов. Извини, хозяин, но ты не прав. Люди с западной стороны гор держат рабов и охотно покупают представителей моей расы, а то и крадут силой». Дядя рассказывал. Он ходил за перевал, изучал жизнь людей. Там есть целый невольничий рынок. И когда дядя Угмай гневался на меня за очередной промах, бывало, грозился меня людям, продать, чтобы мне ошейник надели и на цепь посадили, дом охранять, хотя от других вайхов я слышала, что симпатичных девушек моей расы вовсе не для этого люди покупают. Шелли смутилась и замолчала. Сержант тоже молчал, переваривая новую для себя информацию. Очередная вырезаемая дудочка в его руках треснула. Уже четвёртая по счёту за полчаса. человек с досады отшвырнул подальше так и не сделанный инструмент хочу монок сделать попробовать птиц подманить наконец то объяснил свои действия парень указывая на стайку осторожных петрыых птиц с голуби размером прыгающих шагах в сорока от нас по берегу ручья Издаваемые ими трели можно повторить манком и заинтересовать стаю Но вот навыка изготовления предметов не хватает Да и модификатор удачи низкий, все проверки на ловкость проваливаю Как я тебя понимаю, у меня такие же проблемы Горько усмехнулась девушка-оборотень Что не возьму хрупкое, обязательно разобью Мелкое потеряю Что не пытаюсь смастерить, обязательно сломаю Вайхи говорят, лапы не из того места, растут Но как возможно что-то мастерить, когда у тебя удача минус три И все проверки на аккуратность проваливаются мною «Мне даже одежду дядя Угмай сам латал после того, как я костяную иглу шесть раз ломала. Но я не считаю себя бесполезной, просто я в другом сильна». «И в чем же?» – поинтересовался сержант, срезая очередную тростинку для новой попытки смастерить манок. «Я выносливая и быстро бегаю, а могу полдня в засаде сидеть. Тихо-тихо никто не заметит. У меня хорошее восприятие, навыки на зрение и обоняние. Дичь нахожу для остальных. Даже сейчас вижу вайхов, которые за нами следят вон с той скалы. Думают, что мы их не видим. С дядей и охотниками я все окрестные леса и горы исходила». До границы южной доходила, до самого силового барьера. До города сотен черепов тоже ходила с дядей. Плаваю хорошо, ныряю, танцевать могу, стихи сочинять, язык людей понимаю, многому научилась. Например, знаю, как от кусачего гнуса избавиться, чтобы не доставал. Мой хозяин действительно исчезался уже весь, покусанный в обилии, кружащий над человеком лесной мошкой. что удивительно над сидящей всего в двух шагах от него шелли машкары почти не было и как же заинтересовался сержант девушка оборотень встала и подошла к ближайшему растущему на берегу кусту колючему с мелкими и узкими глянцевыми листиками Шелли потянулась и встала на цыпочки чтобы сорвать высокорастущие листья и поскользнувшись на скользком покатом бережке, с плеском упала прямо в ручей Хуже того, ее юбка с треском порвалась и быстро поплыла в водном потоке. Девушка-оборотень в последний момент поймала уплывающую одежду. «Вот про что и говорю! Я неудачница!» Несмотря на очередную досадную оплошность, Шелли не растерялась, и одной лапкой прикрывая наготу, другой все же нарвала пучок листьев и отнесла человеку. Пережуй и натри кожу. мошку отпугивает. А можно в чашку с водой листьев насыпать и на окно поставить. Тогда в доме не будет гнуса. Не прогоняй меня, сержант. Я тебе пригожусь. Да, тебе в одиночку похоже не выжить. Парень с трудом скрывал лезущую на лицо улыбку, разглядывая смущающуюся девушку-оборотня. Такие эффектные фейлы даже для меня редкость. «Хорошо, оставайся. Ты забавная. Будет у нас альянс двух неудачников. Станем помогать друг другу справляться с привратностями судьбы». «Трёх неудачников», – мысленно поправил я этих верзил. «У моего Васьки ведь тоже с удачей были большие проблемы. Модификатор удачи минус два – это не минус три, как у них, но тоже весьма неприятно. Кстати, хорошо бы как-то вызнать, что такое упомянутые Шелли – «Южная граница» и «Силовой барьер». Да и про город сотен черепов тоже хотелось бы узнать подробнее. Хотя болтливая девушка рано или поздно сама все расскажет. Тем временем сержант по совету оборотня натер кисти рук, лицо и шею с зеленой кашицей. Действительно помогло. Кусачая мошка словно по волшебству испарилась. Человек заметно воодушевился и взглянул на охотницу, пытающуюся как-нибудь скрепить на бедрах обрывки кожи. «Дай мне свою юбку, попробую зашить». Парень откинул так и не сделанный манок и достал нормальную стальную иголку с крепкой капроновой ниткой. Мне как раз самой малости не хватает до шестого уровня навыка изготовления предметов. Заодно и прокачаюсь. Поскольку выпало свободное время, я занялся распределением свободных очков своего котенка. Получил десятый уровень еще ночью, но постоянно что-то отвлекало от распределения очков. Прошлой ночью, признаться, сплоховал, задремал на крыше сторожевой вышки, убаюканный жаром от огненного защитного вала и теплым приятно щекочущим шерсть ветерком. До этого, тренируя на ночных бестиях скрытность и магию проклятий, получил девятый уровень персонажа и, как давно хотел, за семь потраченных очков мутации выбрал себе способность прозрачность, совсем как у Юли. После чего посчитал задачу на эту ночь успешно исполненной и мирно задремал. Пробуждение вышло неприятным и резким Меня схватил когтями какой-то обрушившийся с ночного неба хищный зверь Боль, сумбур, ничего не понять Полоска жизни сократилась наполовину и продолжала быстро снижаться Когда чуть опомнился, уже летел высоко над речным островом В когтях крылатой твари плотоядного нетопыря шестнадцатого уровня Сдаваться без боя я не собирался и израсходовал всю свою ману, насылая на смертельно опасного противника болезнь и ослабление. Также активно кусался и царапался, извивался и пытался высвободиться из когтей. Не сдавался, даже когда эта тварь, не подниматься все выше, вгрызлась мне зубами в грудь и стала рвать плоть. Истекая кровью, я из последних сил все же цеплялся за жизнь и острыми зубками ответил нетопырю кровотечением. Десятый уровень и восстановление жизни до максимума пришли как спасение. Выносливость Имана тоже восстановилась, так что бой продолжался». Снова заклинание ослабления, ослабление и еще раз ослабление Я видел, что силы у моего противника вовсе не безграничны, и взмахи широких крыльев становятся более редкими и неровными, и моя тактика принесла плоды. В какой-то момент очки выносливости у нетопыря закончились. Мы рухнули с большой высоты в старицу, так и не разжав зубы и когтистые объятия. Тут бы и конец настал нам обоим, поскольку плавать мой котенок совершенно не умел, да и большая летучая мышь тоже. Спасение пришло откуда не ждали. Вода вскипела, буквально в сантиметрах от моей головы клацнули страшные зубы, и Катя с удовольствием сожрала редкую крылатую добычу. «Меня же, появившийся на месте боя, отображающийся союзником крипокрокодил Гена, достаточно аккуратно схватил зубами за шкирку и выволок на берег. Я даже не поверил, что шестиметровый монстр способен действовать настолько деликатно. Но все же я нахлебался воды и едва не истек кровью. Мокрый, уставший, окровавленный, с едва не оторванным левым ухом котенок, к тому же с хромой лапкой». Сил у меня хватило лишь на то, чтобы доползти до окошка мастерской и рухнуть на сено возле спящих валетом сержанта июли. Дальше не помню. Так что недораспределение очков тогда было. А между тем, с достижением десятого уровня, я получил еще и два возможных для выбора навыка, а потому сейчас, в свободную минуту, стоило подумать над дальнейшим развитием персонажа. Итак, что мы имеем? войска котенок, самец, питомец сержанта, игровой класс, проклинатель 10 уровня. Характеристики персонажа. Сила 8, – 8, минус 30% наносимого в ближнем бою урона. Ловкость – 18, плюс 20% скорость передвижения, плюс 20% скорость реакции, плюс 20% точность действий. Из-за полученной травмы ловкость временно снижена до 16. получаемый от показателя ловкость бонусы снижены. Интеллект – 21. Крайне высокий для существа вида код показатель интеллекта дает вашему персонажу особые способности. Восприятие – 17, плюс 15% дальность обзора, слуха, чутья. Телосложение – 15, эффектов нет. Модификатор удачи – 2. Крайне низкий показатель параметра удача дает вашему персонажу особые способности. Параметры персонажа. Очков здоровья – 127 из 127. Очков выносливости – 254 из 254. Очков магии – 33 из 33. Переносимый груз – 1 кг. Инвентарь заблокирован. использована мутагенов 1, потрачено 7 очков. Известность 0, навыки персонажа, рукопашный бой 5, магия проклятий 12, чуткое ухо 8, мистицизм 7, скрытность 10, способность полупрозрачность, воодушевление 10. Внимание! Выбрано 6 из 10 возможных на 10 уровне навыков. «Внимание! Имеется 27 свободных очков навыков! Внимание! Имеется 2 очка мутации!» Прежде всего, стоило подумать насчет новых навыков. Хотя насчет двух из них я уже практически решился – уклонение и магия превращений. С уклонением напрашивалось. Моему котенку уже приходилось драться в рукопашную с опасными зверями и получать от них крайне болезненные удары и укусы. Оба раза в драках жизнь висела на волоске У моего Васьки слишком мало хитпоинтов, чтобы он мог размениваться ударами И получаемый в драке дамаг по-хорошему нужно бы снизить А раз у меня достаточно неплохая ловкость, которая со временем еще и вырастет на 2 единицы, когда пройдет эффект травмы То этим нужно пользоваться, уклоняясь от части выпадов противника Получен навык уклонения, первый уровень Получен навык «Магия превращений. Первый уровень». Спросите, почему такой странный выбор нового магического направления? Почему не напрашивающаяся магия стихий? Сам ведь вроде жаловался, что в арсенале нет наносящих прямой урон смертоносных заклинаний, а магия стихий именно в них сильна и предлагает богатейший выбор средств уничтожения. Но вот стреляющий фаерболами или ледяными стрелами котенок вызовет слишком большой интерес окружающих, И моя человеческая сущность сразу же будет раскрыта, чего я пока не хотел Магия иллюзий или магия лечений Тоже перспективные направления, конечно, но я все же остановил свой выбор на магии превращений Позволяющий на какое-то короткое время принимать облик других существ Превратиться в жука, превратиться в рыбу, превратиться в змею И это уже на первом уровне навыка Хотя время превращения пока что было ограничено 30 секундами, да и маны такая трансформация жрала нещадно, но все равно интересно, правда ведь? А какие возможности ждут меня дальше? Была еще одна причина такого выбора, возможно, даже основная. Я надеялся когда-нибудь со временем с помощью магии превращений научиться принимать человеческий облик. Еще один навык я подобрал, исходя из недавнего опыта приручения крипа-крокодила для вайхов. Как тогда выяснилось, моя способность воодушевления неплохо срабатывает на пойманных в ловушку зверях, быстро успокаивая их и снижая тревогу вместе с агрессивностью. У нас с сержантом получалась прекрасная связка. Хозяин уже умиротворенных существ окончательно успокаивал касанием, после чего приручал». Вот только проблема состояла в том, что активное использование воодушевления быстро тратило очки выносливости. Мне едва-едва хватило для крипа-крокодила, а значит требовалось найти навык, увеличивающий общее количество очков выносливости и скорость их восстановления. Такой навык в игровой системе присутствовал и назывался «неутомимый». Увеличивал количество очков выносливости и скорость их восстановления на 1% за каждый уровень навыка. Получен навык неутолимый, первый уровень. Последний из доступных навыков подобрать я не успел, как и подумать насчет использования накопленных свободных очков. К ручью пришли охотники Вайхов и сообщили, что 3 гигавара напойманы, и настало время сержанту показывать свое мастерство.